«Александр бочила! Не робей, лохматые!» Как долго ждал Сашка этого дня. Сначала хныкал и просился, потом обиделся и надулся, потом просто терпел и вздыхал. И вот, наконец, свершилось. Дед Гриша, собираясь на разведку в дальние горы и пересчитывая по этому случаю припасы, задумчиво пошевелил усами. «А что, не взять ли мне и Сашку с собой?» «Взять!» – завопил Сашка, так что пыль с потолка посыпалась. «Конечно, взять!» «Что старый, что малый!» – проворчала мать. «Чего еще выдумали? В стужу по сугробам рыться!» Но дед не стал ее слушать. «Возьму!» – сказал он решительно. «Сколько еще ему в норе сидеть? Вон какой лоб вымахал! Пускай добытчиком для семьи будет!» «Нашел добытчика!» – не сдавалась мать. «В прежние времена такого еще и за порог не пускали». «Нет, я вымахал!» – горячо затараторил Сашка. «У меня шуба как раз по сезону. Что же, пусть ее моль ест!» «Нынче не прежние времена», – поддержал его дед. «Снега сходят, тропинки провели. Бояться некого. Почти». «То-то, что почти!» – мать посмотрела на него с осуждением. «Тащишь парня неведомо куда». А если там кто встретится? Да, кто встретится, звенел Сашка. Да я ему так встречусь, что больше не захочет. Болтун, мать опасливо покосилась на конце, за которым колыхались опаленные против кустов. Приметы не знаешь. Помени хозяина, он и явится. Хочешь, чтоб с тобой тоже случилось, что с отцом? Так это когда было? Возмутился Сашка. Сказано тебе, хозяев больше нет. Мы сами себя хозяева. Как можно быть такой отсталой? Помолчи на мать! Осадил его дед и, пожевав усы, тихо прибавил. Не бойся, Ксения. Ходил я и к большой воде, и в степь, и в горелый лес. Нету там никого, одни кости. Ну, не знаю. Мать подхватила ползующую по ногам кроху, чтобы утереть ей нос. Я и кости их до смерти боюсь. Кто они и кто мы? Мы свежая кровь, заявил Сашка и сейчас же прыгнулся, опасаясь получить от где-то затрещину. Но затрещина не последовало. Сиди уж, кровь, поморщилась мать. Для хозяев ты так легкая закуска. И забывать об этом нельзя, даже если они ушли временно. Глазом моргнуть не успеешь, как вернуться. «Вернуться!» – буркнул Сашка. «Будем без дела сидеть, тогда ждемся!» «А он, между прочим, прав!» – неожиданно вступился за Сашку дед. «В этом деле зевать не приходится. Свято место пусто не бывает. Старики так говорят». «Мудро говорят!» – солидно кивнул Сашка. Да что, мам, стариков не уважаешь?» «Ай, делайте, что хотите!» – отмахнулась мать. Никогда мне, малыши не кормлены!» Она потащила Кроху в спальню, но на пороге обернулась и пристально посмотрела на деда. «Смотри, старый, за Сашку не усами отвечаешь, головой!» «Отвечу», — хмуро отозвался дед. «Ты знай, свое бабье дело справляй. Развела тут матриархат».